хроника исторических событий 1806 1843 1806 хроника исторических событий 1 января во франции отменяют революционный календарь и восстанавливают григорианский победив при аустерлице в декабре 1805 войска союзников под командованием кутузова И заключив 26 декабря мирный договор в Пресбурге, Наполеон в январе 1806 года предлагает создать конфедерацию небольших немецких государств под французским протекторатом, так называемый Рейнский союз, Рейнбунт. Официально он будет основан 12 июля и спустя некоторое время приведет к распаду Священной Римской империи. И это событие безотлагательно и разрушительно скажется на жизни Гёльдерлина. 14 января. Из дневника Гёте. Вечером в театре репетиция Стеллы. Поскольку ввиду наших нравов, зиждущихся на многогамии, отношения мужчины с двумя женщинами, в особенности такие, какие изображаются в пьесе, неприемлемы, излагать их можно лишь в форме трагедии. 31 января. Гёте, в чине тайного советника, исполняющий обязанности министра культуры в герцогстве Веймар, а также страдающий нарушением мочи и во время одного из разговоров восклицает «Ах, вот бы милосердный Бог одарил меня одной из тех здоровых русских почек, что пали при Аустерлице». 13 февраля. Наполеон пишет папе римскому. «Ваше святейшество – властитель Рима, я же его император. Все мои враги должны стать и вашими врагами». Четыре дня спустя император приказывает построить Триумфальную арку на площади Этуаль. 21 марта П. 7 отвечает Наполеону. «Ваше величество категорически настаивает на том, что вы римский император». Мы же с Апостольским Прямодушием отвечаем, что властительный Понтифик, по прошествии стольких веков, сколько не насчитывает за собой ни один правитель, ставший суверенным главой Рима, не признает и никогда не признавал, что в его государстве кто-то может обладать большей властью, чем он сам. 30 марта. После того как в феврале французские войска окончательно сломили сопротивление бурбонов, Король Фердинанд сбежал на Сицилию под защитой английского флота, а Жозеф Бонапарт получил титул короля обеих Сицилий. 30 апреля. Из дневника Гёте. В полдень ставим эксперименты и общаемся с Римером. Вечером в театре так поступают все женщины. 24 июня. Письмо Гёте Гегелю. Мой дорогой господин профессор, из приложенного документа, рескрипт министра Фойкта, который выделил Гегеля ужалований в размере статалеров. вы можете извлечь доказательства того, что я не прекращал втайне хлопотать за вас. Безусловно, я хотел бы сообщить вам нечто более значительное, но в подобных случаях, если начало положено, это уже большой задел на будущее. 17 июля. В Париже создан Рейнский союз. Договор, называемый Рейн-Бундесакте, подписывают 16 князей Южной Германии. Таким образом, они вверяют себя защитнику, императору Наполеону, и обязуются поставлять ему войска и денежные средства. Небольшое государство Гомбург, где проживал Гёльдерлин, вошло в состав Великого герцогства Гессен-Дармштадт. 4 августа. Гёте уезжает с водного курорта в Карлсбаде. В наши дни Карловы Вары. Куда отправился по совету врача и направляется в Веймар. Выехал из Эгера. Имеется в виду чешский город Хеп, а не одноименный город в Венгрии. Примерно в 6. Погода плохая. В Гаше повстречал торговку фруктами которая продала нам 6 груш за одну мелкую монету. А Гамбен употребляет здесь слово сольда, обозначающее мелкую монету, ходившую на территории современной Италии, очевидно, подразумевая местные денежные единицы. Шел сильный дождь. Вечером около 7 часов. Новость об официальном основании Рейнской конфедерации и установлении французского протектората. 1 августа главы конфедерации формально вывели свои территории из состава Священной Римской империи германской нации. Мысли – обсуждения. Ужин – вкусный. 8 августа. Выехали в 6. В дороге говорили о политике и придумали новые титулы для Наполеона. «Мы – Наполеон, осененный Богом, мировой пророк, император Франции». «владетель и защитник эмпирической вселенной» и так далее. К тому же обнаружили, что Наполеон в своих поступках и поведении следует учению Фихте. Снова ели в кабачке под золотой звездой. Легкий обед. Письмо тайного советника Гёте комиссару полиции в Йене. В тот же день. «Мой слуга Генслер уже некоторое время находится при мне» и до сих пор исполнял свои обязанности, по моему мнению, весьма сносно. Но в последнее время, в отношении моей семьи и живущих в моем доме людей, он ведет себя довольно грубо, беспардонно, дерзко и раздражительно. Упреки и угрозы в его адрес лишь на время возымели действия, и мне пришлось претерпеть множество неудобств. В течение же нашего путешествия в Карлсбад Его несдержанность перешла все границы, и он не только отвратительно обходился с моими попутчиками, но на обратном пути позволил себе от души излить злобу и подло повести себя с кучером. Прошу вас приказать, дабы у вышеуказанного генслера конфисковали все имущество, а его самого поместили под стражу, пока дело не разрешится окончательно. Так я и мои близкие сможем защититься от его произвола граничащего с помешательством. 9 августа. Король Пруссии Фридрих Вильгельм III собирает армию, чтобы противостоять продвижению Наполеона. Объединяется с Россией и Англией и вступает в войну с Францией. 19 августа. Гёте пишет профессору Людену. Этот отрывок под названием Фауст, всего лишь часть большой, возвышенной даже более того, божественной трагедии. Когда она будет закончена, в ней отобразится дух всей мировой истории. Будет показана жизнь человечества, включающая в себя прошлое, настоящее и будущее. Фауст воплощает в себе все человечество. 1 сентября. Уехал из Йены около восьми часов. По дороге в Веймар читал о поэтическом искусстве Горация. Внезапная гроза. Вечером в комическом театре дают «Минну фон Барнхельм» Лессинга. Первые два акта замечательные. И сюжеты, и сценическое действие. Третий акт топчется на месте. Не знает, за что ухватиться. 6 сентября. Пил воду в Эгере. Продолжил работу над проектом по геогнозии. Термин «геогнозия» — наука о закономерностях Строение пластов остаточных пород земли ввел в обиход немецкий минеролог Абрам Готлиб Вернер в 1780 году. Гёте с юности увлекался минералами и собрал внушительную коллекцию. Был в библиотеке. Днем был на свадьбе господина фон Папельхейма и госпожи Вальднер. 11 сентября. Из дневника Гёте. Пил воду в Эгере. Было у его святейшества, великого герцога Карла Августа, на римской вилле. Находится в парке на Ильме в Веймаре. Была построена по приказу вышеупомянутого великого герцога. 16-17 сентября. Из дневника Гёте. Вечером был у его святейшества по некоторым поручениям, которые должен исполнить в его отсутствие. Там же попрощался с ним перед отъездом. Он в чине генерала командует прусской армией. 13 октября. Гегель в Йене. На его глазах авангард французской армии входит в город, а затем перед ним верхом проезжает Наполеон. В тот же день он пишет другу Нидхамеру. «Я видел императора, этого человека мира. Он проводил разведку на местности за городом. Удивительные чувства» наблюдать подобного человека. Вот он, на лошади. Пристально смотрит в одну точку, простирается над миром и владеет им. 14 октября. Французские войска на голову разбивают прусскую армию при Ауерштетте. Герцог Вейморский, Карл Август, при котором Гёте исполнял обязанности советника, заключает союз с Пруссией. В тот же день первые французские пехотинцы входит в Веймар и разграбляют его. Гёте и работавший при нем Ример, встречают вражеских солдат у городских ворот, угощают их вином и пивом и заверяют, что прусские войска ушли из Веймара. Чтобы избежать мародерства, Гёте объявляет, что готов предоставить свое жилище маршалу Нею и его сопровождающим. Несмотря на беспорядки, произошедшие ночью 14 октября, План срабатывает, и дом поэта остается в целости. Мы живы. Наш дом словно чудом спасен от разбоя и пожара. «Той роковой ночью», — напишет он впоследствии издателю Иоганну Фридриху Котте, «я сильнее всего тревожился за свои бумаги, и не зря, поскольку в результате краж в других домах они здорово пострадали» все что не уничтожили, разбросали, где попало. После того, что случилось, в будущем, я озабочусь тем, чтобы почаще отдавать в печать свои рукописи. 15 октября. Наполеон прибывает в Веймар. И поскольку Карл Август уехал командовать прусским авангардом, императора незамедлительно принимает герцогиня Луиза. По ее словам, Захватчик обходился с ней «тре-ам-поле-мо» невежливо» — французский язык. Как заявил один из свидетелей, Наполеон обратился к ней с такими словами. «Мне вас жаль, мадам, я разгромлю вашего мужа». Вероятно, Гёте, напудренный и в парадном облачении, тоже присутствовал при этой встрече. Так или иначе, 15 октября в его дневнике значится «Был при дворе» когда приехал император. В последовавшие за октябрьскими событиями дни и месяцы Гёте, по понятным причинам, беспокоящийся о будущем, решает совсем иначе устроить свои юридические и денежные дела. Если бы Наполеон, а он вполне мог так поступить, решил упразднить герцогство Веймар, поэт лишился бы годового жалования в 1900 талеров и, вероятно, дома, В котором проживал, но которым не владел официально. 19 октября он женится на своей сожительнице крестьяне Вульпиус, и признает законным отпрыском ее сына Августа. 19 октября Гете, с невестой, сыном и мной Римером в качестве свидетеля, отправился в церковь на территории замка, и там в резнице совершился союз. Старший советник консистории Гюнтер самым убедительным образом провел обряд. Касаемое своего брака, Гёте выразился так. Если в мирное время законами можно пренебречь, то в нынешние времена их следует соблюдать. Иоганна фон Шопенгауэр. «Я не смогла пожелать Гёте счастья в супружестве и предпочла хранить молчание». Шарлотта фон Шиллер. 20 октября. Виван Денон, заведовавший произведениями искусства при Наполеоне, просит Гёте попозировать для портретов в профиль. Его изготовит гравер Зикс. 21 октября. Письмо Гёте министру Фойкту. «Не может ли ваше превосходительство выплатить мне сто или двести талеров, поскольку у меня осталось совсем немного средств? Так я смогу в течение зимы заняться делами в Йене. Деньги мои утекают, как вода через решето. Письмо Гёте Вивану Денону на французском. «Я укоряю себя за то, что в вашем присутствии, мой уважаемый друг, я ощущал лишь радость от новых встреч с вами и вовсе позабыл, какая нищета меня окружает. Стоило только вам уехать, и все беды, постигшие Йенскую академию, снова явились передо мной, благодаря усилиям некоторых ее достойных членов. Письмо Гёте издателю Котте. «Пробный тираж четвертого тома ваших произведений успешно дошел до меня. Этим изданием, как и всеми прочими, которые уже были у меня, я, можно сказать, в целом доволен. Поблагодарим же Бога за то, что мы дожили до этого» тем сильнее я хочу поспешить с напечатанием имеющихся рукописей. Время сомнений прошло, как и уютные часы, в которые мы тешили себя надеждой довести до конца наши прожекты и совершить все то, что только задумывали. 12 ноября. Отредактировал 10 листов пробного тиража к теории цвета. После обеда у Мейера вечером у госпожи Шопенгауэр, с ферновом Мейером, советником Риделем, Шульце. Геота пребывал в весьма необычном настроении. Рассказывал одну байку за другой, он был неподражаем. Редко нам доводилось так смеяться. Он поведал нам об Италии, об итальянском языке и разных его диалектах, о чем Фернов также выказал нам свои наблюдения. 16 ноября. Поверженная Пруссия подписывает в Шарлоттенбурге перемирие с Францией. В декабре, согласно Познанскому договору, герцогство Веймар в статусе независимого государства включено в Рейнский союз. Подтверждение нашего малозначительного политического существования для нас огромное достижение, пишет министр Фойгт послу Мюллеру. За это приходится недешево заплатить. Герцог обязывается предоставить императору войско из 800 человек и разместить 80 тысяч французских солдат 22 тысячи лошадей до весны 1808 года. Он также должен выплатить Франции 2 миллиона 200 тысяч франков, что составляет годовой доход герцогства. Где-то между 25 и 29 декабря Гёте пишет герцогу длинное письмо и просит окончательно разрешить его затруднение. «Дорогим мне людям», — замечает он, — «я ныне не могу пообещать ничего, кроме дома, который в свое время получил благодаря вашей дальновидной милости, но от владения им меня отделяет еще один последний шаг. Миг, когда мы ощутим под ногами твердую почву в виде законного права собственности, станет праздником для меня и моих близких». После того, как это строение несколько дней шаталось у нас над головой и грозило того, гляди, рухнуть.